Глава четырнадцатая «Может, собака сдохла?» — шепнула Саманья Кевину, когда они стояли у входа, встречая пассажиров. «Не мечтай», — ответил он также тихо. «С чего ей дохнуть? Она живет лучше любого человека». «Может, стара?» Но хозяйка зашла на борт, держа в руках собачонку, как тряпицу. Видимо, нелегко пришлось Жозефине в осло. Сама не улыбнулась. «Добро пожаловать!» «Мы устали», — уныло произнесла дама. «Экскурсии нас вымотали. Особенно устала Жозефина». Она поцеловала собаку в морду и прошла по проходу на свое место. «Даже за сто евро бы не поцеловала», — скривилась Саманья и получила немой укор от Торы. Майя зашла на борт последняя, отмечая в блокноте, что все пассажиры в сборе. Она могла сразу пройти на свое место, но что-то ее затормозило, и она свернула налево, в кабину к пилотам. Прошла мимо Адель и Торы, которые переглянулись между собой. «Как жаль, что она не видела, как он любит свою семью», — произнесла Тора, и Адель вдруг показалось, что эти слова ей в укор. А может, просто показалось, потому что Марко с остальными был более сдержан, а с ней смеялся и проявлял внимание. Неужели Тора это заметила? Или просто сказала, потому что Майя явно искала любых встреч с капитаном? Одаль промолчала и пошла проверять вещи своих пассажиров. Особенно она переживала за старичка Стивенна, которому тяжело было запихивать их в верхний багажник. Но увидев его на своём кресле, улыбающегося и счастливого, она поняла, что он всё же смог это сделать. Как прогулка по осла, мистер Хофман. Он закивал, его глаза заблестели. Мне очень понравилось, было весело, хоть некоторые пассажиры были очень шумными и неугомонными, а некоторые хотели постоянно есть. А, я знаю таких, взгляд Адель стремился в сторону Кевина, где высидел самый толстый, ненасытный мужчина. К концу путешествия она боялась, что он сломает кресло. И бедный Кевин, он уже нёс ему пачку чипсов и газированный напиток. Но в целом, оса тоже обладает своей чарующей красотой, хоть она и холодная. Через 3 часа мы прилетим в Исландию, вот где будет холод, мистер Хофман, улыбнулась Адель, оборачиваясь в сторону кокпита. Дверь все еще была открыта, она видела Майю, которая приветливо улыбалась, скорее всего, капитану. Хотелось бы сунуть ей в лицо семейную фотографию Марку. Тора права. А может, Майю глубоко плевать на жену Марку? И может, она просто хочет временного развлечения? «Чего стоим?» — возле Адаль прошла Тора, и девушка вышла из задумчивости. «Надо бы уже двери закрывать, она все еще в кокпите», — кивнула девушка в сторону кабины пилотов, где находилась Майя. Гони её и усаживай на место. Ты права. Надо закрывать двери, скомандовала старшая стюардесса и отправилась на кухню, куда пришли уже сама Ния, Кевин и Даф. Адель торопливо зашла в кокпит, наблюдая милую картину. Двое пилотов не занимались работой, а они оба развернулись к Майе, которая стояла по центру, и вели с ней милую беседу. У Адель пропал дар речи, но после недолгой паузы она наконец произнесла: "Мы закрываем двери, капитан", и перевела взгляд на Майю. — А вам уже пора сесть на свое место. Пассажиры должны быть пристегнуты. Строгая, — улыбнулся напоследок им Ханс, отвернулся и, наконец, занялся своей работой. Майя тут же вылетела из кокпита, а Адель удовлетворенно взглянула на капитана, готовая уже закрыть за собой дверь. На марку ей подмигнул и улыбнулся, чем привел замешательство и задержал закрытие двери еще на пару секунд. Но она быстро пришла в себя, оставляя двоих пилотов наедине друг с другом, облаками и диспетчером. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан. Я снова рад вас приветствовать на борту нашего лайнера. Надеюсь, что вы хорошо провели время в Осло и буду рад доставить вас в Рейкьявик. Наш полёт продлится 2 часа 50 минут. За это время вам предложат ужин и прохладительные напитки. Вы можете воспользоваться интернетом, но я рекомендую вам больше выглядывать в окно. Есть вероятность, что нам удастся увидеть северное сияние. Желаю вам приятного полёта. Сегодня нас ждёт небольшая турбулентность, которая, надеюсь, не принесёт вам неудобств. Спасибо за внимание. Экипаж, прошу занять свои места. Адель стояла в проходе, и ей казалось, что этот голос шепчет ей на ухо нежности. Но мотнув головой, она прогнала это странное видение и посмотрела на Майю. Та сидела на своём месте, пристёгнутая ремнём безопасности и тоже внимательно слушала капитана. На секунду закралось странное чувство ревности. Да, именно ревности. Хотя можно подумать Марко и ее муж, чтобы его ревновать. Шокированная Адель прошла на свое место возле двери и села на сидение. Всегда взлет и посадка происходят по одной схеме. Наверное, этот момент у многих стюардов с любимой. Ты уже работаешь, но у тебя есть время посидеть несколько минут и подумать. А каждый взлет для Адель — это возможность вспоминать лишь один единственный взлет. И каждый раз эмоции от него разные. Они бывают грустными, наполненными печалью и желанием стереть себе память, а иногда это яркие эмоции благодарные, когда хочется сказать спасибо Марко за то, что он влюбил её в небо, небо и Адель. Именно об этом сочетании думал капитан, когда выруливал самолёт на взлётную полосу. Надо же, несочетаемое соединилось. Как же так получилось, что Адель выбрала то, чего так боялась? Как только диспетчер вышел на связь, Марко полностью ушёл в работу. Что угодно может происходить в его душе, но в такие моменты нет ничего важнее внимания. Самолёт поднялся на нужную высоту, и Ханс тут же нажал на кнопку выключения лампочек пристегните ремни. Теперь Адай встала с кресла, поправила юбку и вышла в салон. Она взглядом обвела своих пассажиров, всё было тихо. Они спали, смотрели телевизор или читали. Мистер Хофман открыл книгу, название которой Адель не увидела. Но это была единственная книга на борту. Все остальные читали на электронных носителях. Дьявол прошёл мимо Адель, Кевин и зашёл на кухню. Она последовала за ним. Что случилось? Этот жирный, толстый пассажир. Как только зашла на кухню Тора, Кевин даже улыбнулся. Хочет всё время есть. Тогда ему есть, просто ответила Тора. Он хочет чипсы и колы, но я ему уже приносил. которая вынула пачку чипсов и колу и передала Кевину. "Дай ему то, что он хочет. Мы должны молча и с улыбкой обслуживать пассажиров". Недовольный Кевин вышел из кухни, но в неё влетела такая же недовольная Самания. "Махнатая шавка, будь она неладна, сделала своё мерзкое дело прямо на сиденье. Ещё одна такая выходка, и я скажу капитану, мне плевать, что за неё заплачено. Что-то я не видела, чтобы пассажиры гадили на своих местах". Только старшая стёрда с утихоммерила одного стёрда, как тут же обрушилась ещё одна проблема. На кухне повисло немое молчание. Тора тоже была не рада животному на борту, но что делать, так пожелало начальство. Она вынула перчатки, пакет и сунула их Самании. Тебе придётся убрать. Только сейчас Адель поняла, что её пассажиры идеальны и не приносят хлопот, особенно мистер Хофман, тихий и мирный старичок. Да и парочка молодожёнов уже остепенилась, каждый сидел на своём месте. Молчаливый и угрюмый мужчина тоже не доставлял неудобств. Он вообще не произнёс ни слова. Остальные были обычными, с небольшими странностями, но лучше иметь их, чем собаку, от которой не знаешь, что ожидать. Сама Аня нервно схватила пакеты перчатки и недовольно пробурчала. «Они должны мне доплачивать за это». «А пусть уберёт её хозяйка», — вставила своё слово Адель и была вознаграждена укоризненным взглядом Торы. «Я думаю, она не делает такое, и у собаки целая армия слуг». Что ж, она не купила билет хотя бы одному слуге. Сама не удалилась, а Адаль выглянула на это посмотреть. «Приятного мало, если так пойдет и дальше, то молчать сама не не станет», — скажет Марко. «А уж он... А что он сделает, если собака уже летит?» «Ничего. Передаст свое возмущение на землю учредителям проекта, и на этом все закончится. Марко же не убирает за собакой». Пока все возились со своими проблемами, Адель взглянула в иллюминатор, уже темнело. Они прилетят поздно. Ночной полет всегда спокойнее, чем дневной, но, видимо, не для этого рейса, раз так много проблем им подкидывают пассажиры. Адель позвал её чужой женский голос, и девушка стала искать, кому он принадлежит. Она обвела взглядом всех пассажиров, но каждый был занят своим делом. Это я. Майя подняла руку, и теперь стало понятно. Адель даже не смотрела на первое место. «Думала, этой женщине ничего не понадобится». «Я слушаю». Пришлось подойти ближе и натянуть улыбку. «Я смотрю маршрут на рекьявике. Пассажиры разобьются на две группы для экскурсий. Если ваш экипаж хочет, то может присоединиться к нам». «Почему она говорила, это Адель, которая не отвечает за мнение экипажа? На это есть Тора, правда, она ушла в хостовую часть самолета, но ведь с этим можно было подождать». Я не могу принимать решения за всех. Это должен делать кто-то главный. А кто главный? Майя расживилась и даже встала со своего места. Марко, я могу пойти к нему? Она готова была уже выйти, но Адаль перекрыла ей путь, и всё стало на свои места. Всё было спланировано. В кокпите во время полёта нельзя. Я передам Тори. Нельзя, грустно повторила Майя и плюхнулась на своё место. Возможно, она придумывала другой план, но голос капитана заставил забыть напрочь все экскурсии и рекавик вместе с ними. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан. Мы пролетаем удивительное явление, которое редко можно увидеть в полёте северное сияние. Сегодня нам повезло, оно очень красочное и, видимо, будет преследовать нас ещё долго. Понаблюдать за ним могут пассажиры, которые сидят с левой стороны борта. И мне пришла в голову мысль сделать круг, чтобы все смогли его увидеть. Если вы не против, для всех вас дополнительный круг, чтобы все могли насладиться этим уникальным явлением. Капитан отключился, а Адель вместо того, чтобы смотреть в окно, увидела, как пассажиры начали перебегать с правой стороны на левую. Вы с ума сошли? Сейчас капитан развернёт самолёт, и вы всё увидите. Имейте терпение. Но её не слушали ни в одном салоне. Если бы Марко знал, что так получится, то молчал бы. Она уверена, Мая повезло, она летела в левом ряду и тут же выглянула в окно. А вот мистер Хофман лишь вздохнул, отложил книгу, посмотрел в своё окно, ожидая тот самый круг и свой черёд на обзор. Адель схватила трубку, соединяющую её с салоном. Уважаемые пассажиры правой стороны борта, пожалуйста, сядьте на свои места и пристегните ремни безопасности. Ваша очередь на обзор будет чуть позже. Она повесила трубку, и та тут же зазвонила. Звонок был из кабины пилотов, игнорировать было нельзя. Ода оснила её. Да. Это капитан. Могу взять одного человека в кабину, чтобы посмотреть на северное сияние. Адаль взглянула на Мая, но тут же отмила эти мысли, обойдётся. Потом перевела взгляд на старичка. Мистер Хофман был бы рад тебя, произнёс Марку и отключился. Адаль удивлённо посмотрела на трубку и повесила её обратно. Но кто откажется от такого вида из кокпита, только дурак. А она к таковым не относилась, развернулась на каблуках и быстро преодолела расстояние до кабины. Влетев в кабину, дверь которой открылась перед ней сразу, девушка очутилась в фантастическом мире, в космическом. Здесь темнота сочеталась с неяркой подсветкой панелей, сотней кнопок и десяткой рычажков, а в лобовом окне открывался невероятный вид. «Боже, как красиво!» — прошептала она, даже не обращая внимания на пилотов, но им тоже было не до нее — Марко разворачивал самолет вручную. Все его внимание должно быть на управлении, и пришлось полностью отключиться от вида за окном и сзади стоящей девушки. А Адель зачарованно любовалась ярко изумрудными лентами, которые плавно двигались и изгибались, подобно змеям. Даже в ее глазах отражался этот цвет. Она стояла и боялась моргнуть, чтобы не пропустить момент, когда сияние меняло свой маршрут, играя в игры с самолетом. Ленты быстро изгибались, показывая свою прыткость и гибкость, где-то исчезали и вдруг появлялись снова. Изумрудные полосы меняли не только форму, но и цвет. Местами появлялся оранжевый, желтый, но потом зеленый поглощал их и становился ярче. Он буквально ослеплял и заставлял восторгаться. А когда в вихрь лент налетел на самолет, Адель закрыла глаза, но страшно не было. Просто это случилось так неожиданно, Оно буквально влетело в кокпит, но когда девушка их распахнула, то оказалось, что сияние влетело в её мысли. Адель никогда его не видела и была счастлива находиться здесь в кабине, смотреть в панорамное окно в темноте и запоминать каждую деталь. Как жаль, что у неё нет с собой мобильного телефона, чтобы увековечить этот момент. Она бы попросила Марка, но он был занят, не хотелось отвлекать. Самолёт развернулся, и сияние засверкало с другой стороны. Сейчас наверняка пассажиры бегают по салону с камерами и пытаются заснять этот момент. Она должна идти к ним, чтобы выполнять свою работу, но стояла как загипнотизированная и не могла пошевелиться. Наверное, когда человек видит северное сияние, оно парализует тело и заставляет любоваться лишь им. Но надо было приходить в себя и идти работать. Я никогда не видела ничего подобного, но если мне суждено увидеть северное сияние лишь раз, то я запомню этот момент на всю жизнь. Марко обернулся к ней, опустив наушник. Он услышал её слова. Его лицо было освещено светом сияния, и в этот момент Адель поняла, что ноги ей стало родным. Все эти 5 лет для неё пролетели одним мигом, даже несмотря на то, что многое изменилось, она стала другой. А вот он как будто не изменился. Всё тот же Марко, смотрят на неё сидя в кресле капитана, пытается влюбить её в небо. Разница лишь в том, что она в него уже влюблена. «Спасибо», — произнесла Адель и вышла из кабины, захлопывая за собой бронированную дверь и прижимаясь к ней. А потом, вспомнив, что на нее смотрит камера, тут же испуганно отошла. Она догадывалась, что в этот момент Марко посмотрел на монитор. Он так и сделал, понимая, что ничего не изменилось. Ни у нее, ни у него. Любовь словно гарпун зацепилась в сердце и никак не хотела уходить. Но хуже было не это. Хуже, что рейс только начался, а... А чувства просыпались и нарастали с удвоенной силой. Но надо было брать себя в руки и думать о семье, о Фабе, а в первую очередь надо думать о Бадель и больше не причинять ей боль. Марко взял трубку, соединяющую его с салоном. Говорит капитан: "Мы делаем круг, теперь северное сияние вы можете наблюдать с правой стороны борта. Прошу вас не вставать со своих мест и готовиться к небольшой турбулентности". Трести начало, когда они вновь взяли маршрут на Исландию. Турбулентность была не сильной, но этого хватило, чтобы капитан дал распоряжение пристегнуться всему экипажу. Адель села возле двери, посмотрела в маленькое окно и вновь вспомнила сияние. И глаза мужчины, который отправил ее в это удивительное путешествие, в фантастический мир изумрудного блеска. Хотелось бы рассказать Саманье, но Адель промолчала. Кроме Ханса, свидетелей больше не было, и она надеялась, что он не придал этому значения, потому что был занят.